Забавная деталь. Во время обсуждения в Конгрессе закона о социальном обеспечении с мест для публики выскочила какая-то дамочка и завопила «Закон слово в слово списан с 18-й страницы коммунистического манифеста, который я держу в руке!» Аргументация не подействовала. Закон был принят подавляющим большинством голосов. Можно еще бегло упомянуть и о повышении налогов для богатых, прогрессивная шкала, и о мерах по государственному регулированию частного бизнеса. р у з в е л ь д так и не покончил ни с монополиями, ни с олигархами, но создал сильную и эффективную систему, серьезно ограничившую их стремление драть три шкуры с большинства и распоряжаться в стране, как в собственной вотчине. Он не был, строго говоря, ни правым, ни левым. Просто-напросто энергичным и смелым реформатором. Хотя его и называли публично коммунистом. Знаете за что? Хотя бы за комиссию Конгресса, расследовавшую методы введения дел на бирже. Именно эта комиссия вскрыла потрясающие по цинизму и наглости проделки финансовых королей страны, Выяснилось, например, что в 20-е годы банк Моргана, финансового флебустьера с Уолл-стрит, оптом и в розницу скупал влиятельных, занимавших видное положение лиц. В этом малопочтенном списке, как узнала страна, числились и президент к у л и ж и многие министры, и национальный герой генерал Першинг, и знаменитый летчик Линдберг, и даже министр финансов в правительстве Рузвельта – Вудин. Именно тогда один из крупных банкиров заявил касаемо Рузвельта. Он коммунист наихудшего сорта. Кто за исключением коммунистов может осмелиться подвергнуть расследованию дела господ Моргана и Меллана? Логика железная. Кто дерзнет расследовать махинации финансовых олигархов, тот и коммунист. Мы это уже проходили у себя на родине. Всякий, кто дерзнул сомневаться в деловых качествах и порядочности молодых реформаторов, автоматически зачислялся в «Сталинисты», «Враги реформ» и «Красно-коричневые». О светлом облике помянутого господина м е л л о н а мы подробно поговорим в следующей главе, а пока что следует непременно внести важное дополнение. Соль в том, что Рузвельт начал свои реформы отнюдь не на пустом месте, не с чистого листа. Серьезнейшей ошибкой было бы полагать, что он явился т а к и м первопроходцем, что именно он первым создал теорию и практику. На самом деле... Франклин Делану Рузвельт просто-напросто продолжал, творчески развивая те мощные тенденции и проработанные идеи, что появились на свет практически сразу после правовзглашения независимости Соединенных Штатов. Слово одному из крупнейших американских историков Артуру Шлезингеру. Миф о том, что своим развитием Америка была обязана неограниченной свободе частного предпринимательства, оказался на редкость живучим. И далее. Американцы свято верят в миф о том, что экономическое процветание США является результатом ничем неограниченного частного предпринимательства. Можно подумать, что мощнейшая экономика 20 века – плод непорочного зачатия, при котором роль Богородицы выпала на долю Адама Смита. Вот так сюрприз. По мнению столь авторитетной и крупной фигуры, как Шлезингер, все было совершенно иначе. Давайте читать его работы вдумчиво. Так вот, из книги Шлезингера узнаешь прелюбопытнейшие вещи. Оказывается, Практически сразу после провозглашения независимости появились две концепции развития государства, которые разработали Гамильтон и Джефферсон, фигуры в американской истории, как говорится, знаковые отцы-основатели. Первый был министром финансов, второй – президентом. Гамильтон не имел ничего против капитализма, технического прогресса и частных корпораций, однако считал, что сильное федеральное правительство прямо-таки обязано играть роль внимательного надсмотрщика. Эта теория была названа федерализмом. Утверждение о том, что экономика способна к саморегулированию, та самая невидимая рука рынка, о которой распинался Гайдар – Гамильтон называл «бредовым парадоксом» и писал «Ничем не ограниченный дух предпринимательства ведет к нарушению законов и произволу, а в итоге к насилию и войне». В докладе о промышленности он подытожил свои взгляды следующим образом «Беспокойная натура американцев, присущая им живость, ум, и деловая предприимчивость, будучи направлены в нужное русло, пойдут им на пользу. Но, развиваясь бесконтрольно, те же свойства приведут к пагубным последствиям. В своей так называемой «Великой» программе, написанной в 90-х годах XVIII -го века, Гамильтон призывал государству предоставлять средства – лишь тем, кто готов использовать их под контролем общества на развитие национального производства. Противоположной т о ч к и зрения придерживался Джефферсон, оспаривавший руководящую роль государства в экономике. Правда, он до конца жизни считал, что США совершенно не нужны ни биржа, ни частные банки, поскольку главная угроза исходит как раз от всевластия банкиров. Пожалуй, именно у него заимствовал впоследствии свою антибанковскую теорию Генри Форд. Но в своих взглядах на роль правительства был непреклонен. Самое хорошее правительство – то, которое менее всего управляет. А впрочем, Джефферсон, в отличие от Гайдара, никогда не был упертым догматиком. Когда он стал президентом, и его единомышленники сменили у руля федералистов Гамильтона, Джефферсон не стал ломать унаследованную от предшественников систему. Наоборот, он соглашался, что правительство надлежит оказывать помощь сельскому хозяйству, торговли и промышленности в период временных затруднений. А во время своего второго президентского срока неоднократно предлагал Конгрессу использовать имеющиеся полномочия или внести соответствующие приемлемые для Штатов поправки в Конституцию для финансирования за счет растущих федеральных доходов строительства дорог, каналов, водных путей, а также народного образования и прочих основных компонентов нашего благосостояния и единства. Вмешательство правительства в экономику Штатов было привычным делом. Идея государственного регулирования имела широкую национальную поддержку. Цитирую Шлезингера. Отцы-основатели отнюдь не были рьяными приверженцами нерегулируемого рынка, точно так же, как и неограниченной свободы предпринимательства. От них мы скорее унаследовали сочетание частной инициативы и государственного регулирования, именуемого в наши дни смешанной экономикой. Идеи федералистов притворял в жизнь в 20-х годах XIX -го века и президент Адамс. Главная цель гражданского правительства как института заключается в улучшении условий жизни тех, кто является участником общественного договора. Общепризнанная цель деятельности правительства в любой его мыслимой форме достигается им лишь в той мере, в какой ему удается улучшить положение граждан, которыми оно призвано управлять. По Адамсу правительство обязано было взять на себя контроль над путями сообщения, общественными работами и общим развитием промышленности – способствовать прогрессу сельского хозяйства, торговли и промышленности, содействовать развитию фабричной техники и поощрять изящное искусство, словесность и науки. В полном соответствии с этими идеями действовали как федеральное правительство, так и правительство штатов. В отличие от Великобритании, где железными дорогами и каналами занимался исключительно частный капитал, в США правительство, не дожидаясь невидимой руки рынка, за счет бюджетных средств обеспечило 70% расходов по строительству каналов и 30% при прокладке дорог. В южных штатах строительство железных дорог на 75% финансировалось правительством. Тогда же, в первой трети XIX века, когда раздались предложения передать канал Эри в частное владение, члены, созданные для изучения вопроса комиссии, опять-таки игнорировали концепцию ничем не ограниченного частного предпринимательства. На карту поставлена судьба общенационального проекта огромного значения – Проект такого масштаба гораздо рентабельнее осуществлять под контролем государства, нежели предоставить его попечению какой-либо компании. Точно так же члены комиссии по сооружению каналов в штате Огайо считали, что контроль над системой каналов в штате, осуществляемой группой частных лиц наших соотечественников, и уж тем более иностранцев, что не исключено, н е с о в м е с т и м о с достоинством, интересами и благоденствием нашего штата. Каналы, будучи общественными сооружениями, должны приносить максимальную пользу обществу. Частная же компания будет заинтересована лишь в получении наибольшей прибыли. Губернатор штата Массачусетс Леви Линкольн был не менее категоричен. Лишь система государственного предпринимательства способна защитить жизненно важные интересы людей и укрепить авторитет и благосостояние государства. Там, где государство все же создавало смешанные компании с участием частного капитала, опять-таки действовало неприкрытое государственное регулирование экономики. Шлезингер. В этих случаях частные корпорации играли роль инструментов, при помощи которых государство направляло, стимулировало и контролировало экономическое развитие страны. Правительства штатов, не допускавшие никаких экономических вольностей, регулировали деятельность банков и корпораций вплоть до размера дивидендов, процентных ставок на кредит и даже курса акций. Законодательные собрания штатов имели право вносить поправки в уставы частных корпораций и даже аннулировать их. Штат определял и порядок выдачи лицензий частным предпринимателям и нормы контроля за качеством продукции, и условия труда, и продолжительность рабочего дня. Положение изменилось во второй половине XIX века, когда частный капитал набрал силы, встал на ноги и уже не нуждался в государственных кредитах и правительственной поддержке. ш л е з е н г е р прямо пишет, что именно в те времена победила Джефферсоновщина чистейшей воды. Маятник, фигурально выражаясь, качнулся в другую сторону, и вмешательство властей в частный бизнес резко ослабло. Тогда, по ш л е з е н г е р у и стал создаваться миф о том, что в США всегда развивалось свободное, ничем не стесненное частное предпринимательство. Самое интересное, что джефферсоновцам пришлось как нельзя более по вкусу теория Дарвина. Именно ею и обосновывали развитие дикого рынка, Мол, гарантия прогресса цивилизации якобы в том и состоит, что выживают наиболее приспособленные к процессу свободной конкуренции человеческие особи, а о тех, кто выжить не смог и жалеть нечего. У нас эти взгляды привыкли именовать протестантской этикой. Там и в самом деле есть кое-что от протестантизма, но гораздо больше от Чарльза Дарвина, в чьи теории сегодня многие крупные ученые Запада считают просто-таки неприличным верить. В общем, несколько десятилетий экономика страны развивалась уже в полном противоречии с теориями федералистов и прежней практикой правительственного регулирования. Однако к концу 1 9 г столетия многие начали понимать, что страна, качнувшись в другую крайность, делала не лучший выбор. Очень уж пышным цветом расцвели угнетение, несправедливость и бедность. В 1984 году сенатор Генри к э б о т Лодж, выступая перед коллегами, говорил, «Всепроникающая власть единоличного монарха, тирания, конечно, зло — Но это вовсе не означает, что ограниченное и разумное вмешательство власти в экономику при любой форме правления следует считать таким же злом. И маятник сделал еще один взмах. Началось медленное, ползучее возвращение к практике федералистов. Правительства штатов начали понемногу принимать законы, регулирующие деятельность корпораций, и подбираться к социальному законодательству. В начале 20 века Теодор Рузвельт доказывал, что могущество корпораций представляет угрозу для демократии. Только национальное правительство может навести должный порядок в промышленности, что отнюдь не равнозначно централизации. Это лишь признание того очевидного факта, что процесс централизации уже охватил и наш бизнес». Контроль за этой безответственной и антиобщественной силой может осуществляться в интересах всего народа лишь одним способом – предоставлением надлежащих полномочий единственному институту, способному ими воспользоваться федеральному правительству. Кроме теоретических построений, Рузвельт предпринимал и практические шаги. Сменивший его Вудро Вильсон шел той же дорогой, заявляя, «Без постоянного и решительного вмешательства правительства нам не добиться справедливости во взаимоотношениях между гражданами и столь могущественными институтами, как Тресты». Накануне Первой мировой войны была детально разработана концепция государственного вмешательства в экономику как инструмента расширения демократии Герберт Кроули и другие. Однако вскоре после окончания войны тогдашним американским олигархам удалось протащить в Белый дом свою марионетку Уолтера Гардинга о том, что тогда творилось в следующей главе. Джефферсоновщина – правило бал с таким размахом, к а к о е наверняка ужаснул бы и самого Джефферсона. Но потом пришел Рузвельт. Он, как мы убедились, всего-навсего продолжал, творчески развивал, углублял и совершенствовал взгляды, родившиеся одновременно с молодой американской республикой. Однако нам-то с вами, соотечественники – Гайдар и его команда не один год рассказывали совсем другие сказки. Те самые мифы о свободном, ничем не стесненном частном предпринимательстве, якобы только и сделавшем Америку богатой и счастливой. О невидимой руке рынка, которая якобы только и способна неким мистическим образом все наладить. Короче говоря, Гайдар и ему подобные долго и старательно брехали. Америки, какой они нам ее рисовали, никогда не существовало. А теперь приглашаю читателя подумать вместе со мной. Чтобы написать эту главу, я не погружался в засекреченные архивы и не пользовался научными библиотеками. Достаточно было вдумчиво прочитать буквально 4-5 книг отечественных авторов и переведенных на русский язык американцев, чтобы дать, смею думать, более-менее подробную картину реформ Рузвельта и историю борьбы в США двух основных экономических теорий, сторонников государственного регулирования экономики и их противников. Но ведь люди, именующие себя экономистами, и похваляющиеся знаниям английского, просто обязаны были читать те же книги и немалое количество других, гораздо более научных и обстоятельных. Отчего же они этого не сделали? Отчего молодые реформаторы старательно вбивали в сознание россиян картину какой-то иной Америки, никогда не существовавшей в природе? почему верили, будто спасение как раз и заключается исключительно в полнейшем устранении государства от руководства экономикой, в невидимой руке рынка, которая якобы, будучи введена в действие, принесет процветание. Хотя в самой Америке разгул экономических вольностей продолжался как раз очень недолго, -ы десятилетия в конце 19наго века и вскоре положение кардинальным образом изменилось. Почему? Плюрализма, как я уже говорил, тут быть не может. в а р и а н т о в только два. Ли б о наши реформаторы, невежественные недоучки, за все годы учебы в институтах и аспирантурах, так и не изучившие подлинную историю экономики США, ее основные теории, антикризисные меры, либо они все прекрасно знали заранее, но лгали умышленно, изо всех сил проводя в жизни как раз тот самый вариант дикого олигархического капитализма, против которого в самих США долгие десятилетия выступали и политики, и экономисты, и крупные промышленники. Еще несколько примеров из жизни США. О частной собственности на землю. В Америке она сохраняется, но только на те земли, что стали частными естественным образом – во времена становления государства. Вот уже сто лет обширные федеральные земли, которых в США изрядно не продаются частным лицам, а сдаются исключительно в аренду, в том числе и нефтеносные поля, которые буквально в последние годы решено распечатать после многолетней консервации. И та самая природная рента пойдет опять-таки в федеральную казну, а не станет обогащать новоявленных олигархов. О государственном регулировании. Оно осуществляется достаточно тонкими методами. Вот как было, например, с транзисторами. Я имею в виду не радиоприемники, а транзисторы как таковые. Кто-то, возможно, и не помнит, но в сороковые и даже в пятидесятые вся радиоэлектронная техника работала исключительно на лампах. Рации, компьютеры, телевизоры, портативные приемники, локаторы, что ни возьми, везде стояли лампы, немалых габаритов стеклянные баллоны с металлической начинкой. Громоздкая была техника. Потом изобрели транзисторы – Крохотные кусочки пластика с металлической опять-таки начинкой, но микроскопических размеров. Однако частные концерны США решительно не хотели перестраивать свои огромные заводы. Им и так было хорошо, продукция пользовалась устойчивым спросом, а реконструкция производства обошлась бы в приличные деньги и на какое-то время снизила бы доход. Федеральное правительство не имело такой власти приказать частному производителю перейти на новую, более прогрессивную технологию. Зашли с другой стороны. Совершенно законным, демократическим образом в налоговое законодательство внесли махонькие изменения. Теперь налоги на производство радиоламп стали выше. самую чуточку, какие-то доли цента на партию в тысячу ламп. Но поскольку лампы производились многими миллионами, налоги выросли весьма даже значительно. И одновременно были введены налоговые льготы для производителей транзисторов. Опять-таки, в ы р а ж а в ш и е с я в долях цента на партию в тысячи единиц продукции – Но если производить новинку многими миллионами, уловили. В общем, не прошло и полугода, как частные концерны оперативнейшим образом обновили технологии, реконструировали заводы и, забросив радиолампы, погнали транзисторы в огромных количествах. Методика понятна. Вот такие подходы и нужно перенимать. не пресловутый экономический диктат, а мягкие, ненавязчивые окольные пути, как нельзя лучше отвечающие понятию «государственное регулирование». Четвертое. Немецкое чудо. И, разумеется, никак нельзя обойти вниманием немецкое экономическое чудо, молниеносное по историческим меркам восстановление экономики Западной Германии, приведшее к нешуточному процветанию. Как и в США, в немецких событиях не было никакой невидимой руки рынка, уместной скорее в фильмах о привидениях, где эти самые невидимые руки немало досаждают героям. Министр экономики Людвиг Эрхард считался экономическим либералом, и неоднократно о т м е ж о в ы в а л с я публично от планового хозяйства на советский манер. Однако он же был вынужден признать, с о в р е м е н н ы е и о с о з н а ю щ и е свою ответственность государство просто не может себе позволить еще раз вернуться к роли ночного сторожа. Вот как проходила денежная реформа, объявленная 20 июня 1948 года во всех трех западных оккупационных зонах, еще не ФРГ. Каждый немец получил на руки 40 новых марок, а через два месяца еще 20. Оставшуюся на рынках наличность в виде свободно обращавшихся до этого дня старых рейхсмарок можно было поменять, но обмен, по сути, получился конфискационным. Фирмы получили по 60 марок на каждого работника для выплаты первых заработков, а органы государственного управления – эквивалент их обычных месячных доходов в новой валюте. Все вклады в банках были уменьшены в 10 раз. Мало того, половина сумм, находившихся на банковских счетах, стала доступной для владельцев только после того, как соответствующие службы проверили эти деньги на предмет уклонения от налогов и грязные конфисковали. Оставшаяся половина была на какое-то время блокирована. Только через три месяца ее разморозили, но следующим образом. 10% выдается на руки, 5% принудительным образом инвестируется в экономику, а оставшиеся 35% ликвидируются вообще. В общем, ничего либерального. Но эти меры практически ликвидировали черный рынок, предотвратили инфляцию и максимально усложнили жизнь любителям уклоняться от налогов. Стратегические отрасли промышленности, например, угольная и сталилитейная, попали под особое управление. Власти управляли инвестициями, регулировали цены, устанавливали квоты. А также распределяли некоторые дефицитные товары в других отраслях экономики. Цены на основные продукты питания жестко контролировались государством вплоть до 1958 года – как и транспортные и почтовые тарифы. На протяжении примерно года после начала реформы германский Центробанк практически полностью прекратил выдавать кредиты, чем ликвидировал почву для всевозможных финансовых злоупотреблений вроде прокрутки денег частными банкирами и получения через коррумпированных чиновников льготных суд. А когда через год... производителя все же стали кредитовать, учетные ставки были самыми щадящими. И, наконец, государство расходовало значительные средства на поддержку экономики, опять-таки, производящих отраслей. В сфере жилищного строительства около 30% необходимых для постройки домов средств предоставлялось федеральным и земельными правительствами органами местного самоуправления. Иностранные кредиты ФРГ, кстати, тоже получала по так называемому «плану маршала». Но их не пускали на нужды олигархов, как это происходило в России совсем недавно, а вкладывали в экономику, закупки танков и прочего оборудования, приобретение сырья, полуфабрикатов, сельскохозяйственной продукции. В общем, и в Германии не наблюдалось никакой такой невидимой руки рынка. Совсем наоборот. Государственное регулирование, строжайший контроль, предотвратившие маломальски крупные экономическо-финансовые аферы и появление паразитической прослойки олигархов. Сам Эрхард крайне отрицательно относился к тому, что его реформы называли чудом, То, что произошло в Германии за последние девять лет, было чем угодно, только не чудом. Это было всего лишь результатом честного усилия всего народа, которому были предоставлены основанные на принципах свободы возможности снова прилагать и применять инициативу и энергию человека. Короче говоря, Из истории преодоления американского и германского кризисов можно сделать простой, лежащий на поверхности вывод. Реформы удаются только там, где идет честная игра, где благосостояние повышается у всего общества, а не у кучки ловкачей-прихватизаторов. Там, где государство вмешивается в экономику достаточно энергично и массировано. н Там, где государство сильное – а правительство ничуть не похоже на наемных работников крупных предпринимателей, любимая формула Березовского, которую он, вопреки мировому опыту, яростно отстаивает до нынешних пор. А если государство слабое? Приведу отрывок из интервью Караганова, видного государственного чиновника и ученого. «Что же надо делать, чтобы не завалиться?» укреплять государство. Главная причина, почему провалилась концепция реформ либеральных монетаристов, включая финансовую стабилизацию, ни один идиот в экономику нестабильного государства без крепкой власти ничего вкладывать не будет. Но многие убеждены, что сильное государство – признак тоталитарного общества, которое и утащило нас в прошлое. В России – И вообще в любой стране сильное государство всегда может быть опасным. Но это является единственным условием, особенно у нас, экономического роста. Что касается критики попыток усиления государства, например, нынешних нападок на ФСБ, то надо помнить об очевидном. Сильное государство, особенно с развитой системой демократических свобод, мешает воровать всем. Слабое государство всех устраивало, когда речь шла о д е л е ж е собственности. То же самое говорит и нынешний российский президент. Наша позиция предельно ясна. Только сильные И эффективное демократическое государство в состоянии защитить гражданские, политические, экономические свободы способно создать условия для благополучной жизни людей и для процветания нашей Родины. В общем, нам не нужно изобретать велосипед и искать какой-то мифический особый путь России. Нет никакого особого пути и Чтобы выйти из нынешнего состояния и уверенно повернуть к процветанию, нужно всего-навсего заимствовать западный опыт, настоящий западный опыт, а не те сказочки, которыми доверчивых россиян долго кормили реформаторы. Вообще экономикой должны заниматься профессионалы, а не многочисленные горластые любители. Их у нас развелось несметное количество. Далеко не все из нашумевших и модных экономических гуру потаенно работают на олигархов, озабоченных сохранением прежней слабости государства. Многие стараются из самых благородных побуждений, но все равно лучше бы приложили свою энергию в других областях. Я не говорю о тех, чьи проблемы чисто медицинского плана, как у Новодворской. Таких вообще не стоит поминать. Есть другие, искренние, честные, но вносящие лишь сумятицу во взбаламученное и без того общественное сознание. Взять, например, модного ныне Паршева, автора книги «Почему Россия не Америка». Хороший человек сразу чувствуется умный, неглупый, душа болит за Россию. И верного в его книге немало, но если в общем и целом. Паршев, насколько мне известно, из служивых. То ли отставной пограничник, то ли нечто похожее. С уважением отношусь к служилым людям, но их жизненный опыт все же несколько специфичен. С экономикой они, строго говоря, не знакомы вовсе, поскольку сталкивались с таковой лишь в дни получения жалования фиксированной оплаты за труд, Нужный, нелегкий, кто бы спорил. В чем сильная сторона Паршева? В том, что он и в самом деле обстоятельно исследовал немаловажный фактор экономики, ее зависимость от климатических условий, о котором частенько не вспоминают вовсе те самые тоже экономисты. В чем слабая сторона Паршева? в том, что он, подобно многим претендентам на создание общей теории всего, с некоторого момента зациклился на своем главном тезисе и стал полагать именно его мерилом всех вещей. А это сугубо неправильно, поскольку истине все же не соответствует. Вот, скажем, сам же п а р ш и в пишет о подмосковном Зеленограде. До перестройки некоторые серии микросхем, производимых в Зеленограде, расходились по всему миру. И не потому, что японцы не могли их скопировать. Развертывать свое производство оказалось дороже, чем покупать. Но ведь сам Паршев на протяжении предыдущих трехсот страниц старательно доказывал, что вся российская экономика из-за проклятого климата решительно неконкурентно способна. что любое производство в России дороже, чем в более теплых местах. Воля ваша, что-то тут решительно не складывается. И даже сейчас Зеленоград держит в мире первенство по чипам для наручных часов и не просто держит, а захватил подавляющую долю рынка. Конкурентам невыгодно заново развертывать производство по устаревшей пятимикронной технологии. «Почему же невыгодно, господин п а р ш о в Вы сами уверяли, что и затраты на строительство у конкурентов заведомо ниже, и персонал обходится не в пример дешевле российского, валенки ему не надо покупать, цеха и квартиры нет нужды отапливать. Откуда такой поворот, категорически не укладывающийся в общую теорию всего? И вовсе уж юмористически, подрывая доверие к остальному,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 Это уже откровенная залипуха из цикла «Распродали Россию и РДЫ». Конечно, немало перспективных технологий уплыло за рубеж, но и осталось немало. Ни о какой глобальной распродаже и речи не идет. Приехал бы господин п а р ш о в в город Железногорск, что совсем неподалеку от Красноярска, там его... разумеется, в рамках режима секретности, познакомили бы с массой технологических новинок, вовсе даже не проданных иноземному супостату. Иные уникальны, и доход исправно приносят России, а не зарубежному дяде. А чего стоит разгрузить вагон мерзлого угля? Очень мало стоит, к сведению п а р ш е в о Давным-давно существуют промышленно-производимые установки, то ли на ультразвуке работающие, то ли на ином эффекте. Но главное – эта машина быстро и дешево посредством каких-то инженерных вибраций превращает тот самый мерзлый уголь в сыпучую субстанцию, которая выгружается легко. Паршев о зауральских г э с а сибирские реки-гиганты удалены от основных потребителей электроэнергии. Как говаривал герой Булгакова, «Это вас, любезный, кто-то обманул. Мощнейшие сибирские гидроэлектростанции Красноярская и Братская как раз максимально приближены к основному потребителю алюминиевым заводам. Для того в свое время и строились». А сейчас строятся новые, опять-таки, для близкого потребителя, богучанское, например. Открытие Сибири происходило по рекам. Поверьте сибиряку, далеко не всегда. Большей частью все ж по суше. И, наконец, нет на свете придуманного паршевым сплава под названием алюминиевая бронза. Ну, нету! Я консультировался у хороших инженеров. В общем, каждый должен заниматься своим делом и знать предмет, о котором пишет. Ответ же на вопрос «Почему Россия, не Америка?» едва ли следует искать исключительно в области науки климатологии. Мнится мне все же, что основные причины несколько иные. Давайте в рамках ответа на этот вопрос вернемся к нашим олигархам. Точнее, к тем временам, когда президент Ельцин откровенно стал сдавать, и нужно было позаботиться о будущем, чтобы оно оставалось таким же приятным, чтобы можно было по-старому выкачивать огромные деньги как из государственной казны, так и из карманов сограждан. «Позарез нужен был преемник». Глава в История и личность. Еще в школе мы проходили отдельной темой роль личности в истории. Еще в школе нам объясняли, что историки так и не могут выработать хоть сколько-нибудь единое мнение по этому вопросу. То ли приходят цари и герои, и своей волей поворачивают ход истории, то ли в переломные моменты носится в воздухе нечто, п о р о ж д а ю щ и е царей и героев? Вопрос этот историками так и не решен. Зато решен народом, который выбирает человека, чтобы возложить на него и лавры, и проклятия за все, что происходит в стране, хотя это далеко не всегда справедливо. Первое. Судьбоносная харизма. Ельцин. Борис Николаевич Ельцин. Уже сейчас понемногу становится ясно, что относительно этой фигуры споры еще долго будут идти, ожесточенные и непримиримые, как это было с тем же Сталиным. Признаюсь в том, чего никогда не скрывал, разве что не кричал публично. Всегда, когда требовалось голосовать, голосовал против, а свое отношение высказывал устно и печатно, порой не особенно стесняясь в словах. Но со временем, когда чисто эмоциональные оценки стали, пожалуй, что неуместны, потому что наше недавнее прошлое на глазах становилось историей с большой буквы, наша история тороплива, это вам не XVIII медлительный век, Понемногу стал приходить к выводу, что от эмоций следует отрешиться полностью и рассмотреть эту фигуру, как выражались древние латиняне, без гнева и беспристрастно. Спокойный, рассудочный анализ привел к заключениям, которые меня самого поначалу удивили, но постепенно я с ними свыкся. Именно по отношению к Ельцину в нашем лексиконе появилось новое и, по правде сказать, по-русски не совсем прилично з в у ч а щ а я с л о в е ч к а х а р и з м а «харизматический лидер». Проще говоря, человек, в котором в какой-то момент сосредоточиваются народные чаяния. Насколько он их оправдывает – это уже другой вопрос. Ельцин был как раз таким лидером. Он не захватывал власти, не пробирался украдкой под покровом ночной тьмы красной кнопки, которой попросту не существовало. Что бы ни говорили потом, но некая могучая волна, поднявшаяся в России за пару лет до провозглашения независимости, подхватила именно Ельцина. В точности, как это было с Лениным в 1917 году. Он почуял эту волну и сумел ее оседлать. Каким наитием он шел, какая сила вела его, можно много спорить и ни к чему не прийти. Но факт, что подавляющее большинство народа, вот именно, не будем лукавить, поставило на Ельцина. Все прочие оказались мельче. Россия так устроена, что в ней Все, что можно, персонифицировано. И она в очередной раз подняла и вознесла на гребне волны одного человека, и этим одним оказался Ельцин. То, что ожидания многих не оправдались, это уже их личное дело. Как не цинично это может кому-то показаться. Как выражаются украинцы, «бачили очи, шо куповалы». Что же касается качеств личных и не очень личных? Что ж, какое время на дворе, таков и Мессия. С другой стороны, давайте задумаемся, а могло ли быть иначе? Слишком большие силы режиссировали и осуществляли великий хапок. Кто бы не попытался им противиться, его бы попросту смели Вспомним, даже Сталин долгое время плыл по течению, прежде чем стал осторожно разворачивать государственный корабль. А Ельцин все-таки не Сталин. И я глубоко убежден, что могло быть хуже и много хуже. Короче говоря, если рассмотреть ситуацию без эмоций, то становится ясно, что, во-первых, другой фигуры способной в то время устоять у штурвала, попросту не было. А во-вторых, Ельцин, как теперь представляется, стал меньшим злом из всех возможных, в точности как Сталин на фоне еще более жутких и кровавых соперников вроде Троцкого и прочих Бухариных. Можете со мной не соглашаться, дело хозяйское. Только я вас умоляю, проделайте нехитрый, и не занимающий много времени мысленный эксперимент. Старательно переберите в памяти все маломальские крупные персонажи нашего последнего пятнадцатилетия и ответьте предельно честно. Найдется среди них некто, способный на месте Ельцина проявить себя лучше. Я такого просто-напросто не нашел. Оттого и отношение к Ельцину качественно и з м е н и л а с ь от бездумного отрицания до спокойного рассудочного анализа. В начале 90-х, когда схлестнулись две волны приватизаторов, Ельцин во главе разношерстного авантюрного сброда выступил против тех, кому по замыслу режиссеров перестройки должна была достаться колоссальная общенародная собственность. Он не только победил, но и сумел удержать штурвал. Ельцину досталась страна в тяжелейший период ее истории, и он, двигаясь вслепую, шарахаясь и пятясь, в условиях, когда не годились никакие теории, потому что их и не существовало, все же удержал Россию в стороне от пропасти. Он подписал не только Беловежское соглашение, но и союзный договор с Белоруссией. Он, признаем честно, удержал Россию от распада, а ведь вероятность развала существовала, обеспечил ее целостность, обеспечил нарождение зачатков демократии, не п р и в ё л в рай, но и в пекло не обрушил. А вдобавок первым из отечественных лидеров 20-го столетия ушел с поста вполне цивилизованно, добровольно и досрочно, а для бурной истории России это, согласитесь, достижение. В конце концов, Ельцин не был ни диктатором, ни тираном. Он слишком долго терпел не только критику, но и откровенное поношение от газет, журналов и телевидения, и ни одной газеты не закрыл, ни одного журналиста не запрессовал. Никакой декоммунизации, которые с пеной урта требовали правые радикалы, не провел, ни одной оппозиционной политической партии не запретил, а что до печальных событий октября 93-го, то не забывайте, 99,9% населения страны к ним отнеслись, назовем вещи своими именами, с полнейшим равнодушием. А это позволяет думать, что участники столкновений в столице представляли исключительно самих себя. И, наконец, кто бы что ни говорил, он никогда не был марионеткой в руках олигархов. Слишком много свидетельств противоположного. Безусловно, близость к нему можно было использовать. Но вот слово «манипулировать» применительно к Ельцину – решительно не годится. Прежде всего потому, что партийный руководитель, поднявшийся до первого секретаря обкома, одной из самых могучих и важных областей страны, это человек определенного склада и определенного менталитета, которым просто не могли манипулировать даже удачливые фавориты на час, вроде Березовского. Он был хозяин. При нем многое делалось неправильно, неладно. Но у меня есть сильнейшее подозрение, что при любом другом, снова переберите в памяти всю вереницу политиков, все обстояло бы еще хуже. Я не собираюсь ни оправдывать, ни реабилитировать Ельцина. Как и в случае со с т а л и н ы м все гораздо сложнее. Просто-напросто наступило такое время, и такое состояние общественного сознания, что при оценке исторических фигур примитивные эмоции неуместны. Я не рассчитываю никого переубедить, просто говорю то, что думаю. А потом настало время, когда потребовался преемник. Говорили потом, что вездесущий Березовский – выдвигал на эту роль генерала-лебедя. Степашин вспоминал слова Бориса Абрамовича. «Быдлу нужен лебедь!» Вряд ли разговоры о замыслах Березовского чистейшей воды сплетня. Скорее всего, так и намечалось – «Здесь мне придает у в е р е н н о с т и уже личный опыт, как-никак активнейшим образом участвовал в компании по выборам губернаторов Красноярске, общался с «Лебедем», четыре года был своим человеком в той части команды, что не бизнесом занималась, а выполняла функции агитпропа». Никаких жгучих тайн я выдавать не собираюсь, прежде всего потому, что самые крутые тайны мне неизвестны, и никаких разоблачений делать не буду. Не люблю тех, кто пускает в обиход дешевые сенсации, неважно основанные на истине или искусной лжи. Я просто-напросто вспоминаю то, что видел и слышал, наблюдая изнутри». С весны 1998-го, когда «Лебедь» стал губернатором, и до последнего дня 1 9 9 9 в команде царило чемоданное настроение. Никто практически не сомневался, что шеф в самом скором времени окажется в столице за красной кирпичной стеной, украшенной башнями и зубцами. Убеждение в этом было общее и повсеместное. и кружившая среди своих информация на эту версию работала. Ясно было, что Александр Иванович собирается попасть в Кремль, не на пузе ползя темной ночью мимо бдительных часовых. Ясно было, что его двигают, что на него ставят, и ясно было, кто. Он и сам не сомневался в своем высоком предназначении. Порой возникало впечатление, что он уже откровенно репетирует монарха. Помню одну примечательную сцену. Сидели и беседовали в т р о ё м лебедь, я и третий человек, член команды. В ходе разговора, коснувшегося этого присутствующего, здесь же третьего, лебедь захотел убедиться, что речь идет действительно о нем. Он не попросил уточнений вслух, даже не кивнул в сторону нашего третьего собеседника. Он повел бровью в его сторону. Это надо было видеть, как лебедь повел бровью. Величественный жест даже не царя, восточного падишаха. Именно после этого мановения бровью я окончательно уверился, что генерал твердо и окончательно видит себя на троне. А потом случилось 31 декабря 9 9 -го года. О своем уходе Ельцин объявил как раз в аккурат, когда я собирался на новогодний прием в губернаторский клуб. Приехал еще под впечатлением, Висело в том клубе незабвенное объявление «Господа убедительно просим сдавать в гардероб мобильники и пистолеты». Когда прошло минут сорок уже Нового года, я пересекся с Лебедем в к у р и т е л ь н о й Там было пусто, и генерал никуда не спешил. Естественно, я сразу же спросил, как он относится к этой новости. «Ну, Но этого следовало ожидать». ответил генерал вроде бы бесстрастно. Но это был уже другой лебедь, вызывавший в памяти скорее унылую фигуру японского лейтенанта Ясмагато, незадачливого героя пикулевского романа «Богатство», кто читал, помнит, как русские дружинники лихим налетом вмиг искрошили подчиненный ему батальон, и лейтенант сидел, Обратившись в каменную статую, ничего не видя и не слыша вокруг, слишком внезапно все произошло, слишком неожиданно поменялась жизнь. Еще вчера утром перед ним строился батальон, послушно кричащий й б а н з а й И эта отрешенность, э т о горе и м е л о свое японское название. Это был «Дзен». Вот этого в одночасье разбитого японского лейтенанта мне тогда и напомнил лебедь. Это был Дзен. Но самое печальное имело место даже не тогда, а еще раньше. У генерала с губернаторством откровенно не получалось, не выходило. Как картинки в калейдоскопе менялись заместители, экономические советники и приближенные чиновники, а дела все не улучшались. Что-то там по инерции творилось, открывались кадетские корпуса и звучали бодрые интервью, но очень и очень многие с горечью соглашались с простой истиной «генерал не тянет». И очень многие, копаясь в душе, с ужасом обнаружили, что при всем уважении к лебедю С ним уже не пойдут, если он решится выдвигаться на второй срок. Он был хорошим генералом, но с губернаторством откровенно не вытанцовывалось. Лебедем не манипулировали, конечно, не та персона, но его откровенно использовали почище, чем Ельцина. потому что у десантного генерала не было того опыта гражданских интриг, что имелся у первого секретаря обкома. Ельцин прошел отличную школу, а Лебедь к ней даже не приближался за всю свою жизнь, потому что его жизненный опыт был совершенно иным.